надеюсь, не забыли, что самым великим сыщиком всех времен и народов по праву считается мистер Шерлок Холмс. А знаете ли вы, что еще до того, как он познакомился со своим другом и помощником доктором Ватсоном, у него был другой, не менее верный друг и помощник, далматинский док по имени Том. Да-да, Именно по имени таким умным собакам, как Том, дают имена, а не клички. И так же, как доктор Ватсон, Том понимал, жизнь великого сыщика заслуживает того, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Правда, писать он не умел, и поэтому мемуары его носили устный характер. Однажды, погожим майским утром, Том по обыкновению собрал на лужайке своего фамильного парка целую ораву соседских щенков. Том, расскажи нам что-нибудь, пожалуйста. Том, ну, ну, пожалуйста, ну еще что-нибудь. Ну, расскажи, ну, Том. Расскажи, ну, ну что-нибудь интересное, ну, ну, расскажи нам. Ну, пожалуйста, Том. Ладно, ладно, так и быть только имейте в виду, на этот раз будет не сказка, а правдивая и очень страшная история. Англия была потрясена дерзкими ограблениями, Скотланд-Ярд сбился с ног, но бандиты были неуловимы, и тогда решили вмешаться мы. Я и мой лучший давний друг Шерлок Холмс. Да, Англию потрясали дерзкие ограбления. Скотланд-Ярд буквально сбился с ног, разыскивая самого известного в Европе грабителя Бига и его дружка, зеленого африканского крокодила Рокки. У полицейских опускались руки. Не унывал только знаменитый сыщик. От своих уличных осведомителей Он узнал, что в ближайшую субботу Биг собирается ограбить особняк лорда Хагингема. Чтобы не спугнуть злодеев, Шерлок Холмс со своим верным другом Томом пробрались в особняк задолго до того, как туда проникли бандиты. Сыщик и собака спрятались за портьерой и стали ждать. Появились биг и ротки. Немедленно ни минуты, они бросились к сейфу и начали взламывать его дверцу. За Захлопни пасть! Когда дверца сейфа отлетела в сторону, Шерлок Холмс решил, что пора выходить из укрытия и брать преступников с поличным. При виде знаменитого сыщика злоумышленников едва не хватил удар. Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Они бросились на утек. Во дворе их уже ждала пролетка. К величайшему сожалению, никаких других экипажей поблизости не оказалось, ведь особняк лорда Хагенгема стоял посреди огромного пустыря. Когда пролетка со злоумышленниками скрылась из виду, Шерлок Холмс наклонился и потрепал за ухом своего четвероногого друга. Не огорчайся, Том, ведь кое-что мы уже узнали. Один из бандитов зеленый. Да, в этот раз бандитам удалось уйти. Но мы с Шерлоком Холмсом не теряли надежды найти их. И вот, в один прекрасный день... Великий сыщик снова напал на след коварного Бига. На этот раз бандитам не удалось обвести мистера Холмса вокруг пальца. Завязалась погоня. Быстрей, быстрей, Я и <свят> так, буйся. Биг и Рокки, как угорелые, неслись по улицам Туманного Лондона. А следом за ними, не щадя ног и не отставая ни на дюйм, мчались Том и Шерлок Холмс. Сообразив, что деваться некуда, бандиты вскарабкались по пожарной лестнице на крышу высокого дома. Великий сыщик устремился следом. Погоня набирала обороты, казалось, еще немного и... Но на краю одной из крыш крокодил развернулся и мощным ударом хвоста столкнул мистера Холмса вниз. Чтобы смягчить посадку, Шерлок Холмс развел в стороны фалды своего смокинга и плавно спикировал на мостовую. Правда, падая, он потерял ботинок. Верный Том подхватил ботинок и преподнес его своему хозяину. Так... Ботинок принадлежит англичанину высокого роста, который носит цилиндр, играет на скрипке, а еще этот англичанин курит трубку. Вы думаете, Том сказал это потому, что видел, как Шерлок Холмс теряет свой ботинок? А вот и нет! Просто за долгие годы дружбы с великим сыщиком он в совершенстве овладел дедуктивным методом мышления. Разобравшись с ботинком, друзья снова пустились в погоню. К этому времени злодеи уже успели спуститься на берег Темзы и сесть в надувную лодку. Чтобы не терять времени, Шерлок Холмс выбежал на мост и с разбегу бросился в бегу. Том, я жду тебя к ужину на бейкер стрит Великий сыщик скрылся под водой. На поверхности реки остался лишь его черный цилиндр. Эй, ночь, эй, ночь! Мы, мы пойдем, пойдем по Африке. День ночь, день и ночь, все по той же Африке. Только прихлопни и... пасть, рожа зеленая. Дом? Решил провести собственное расследование. Он обладал очень острым нюхом и потому без труда напал на след злоумышленников. Клянусь, мистер Холмс, так и мне дорого заплатят за вашу жизнь. След вывел Тома к отелю, в котором проживали преступники. Забежав внутрь, Том постучал в один из номеров. Дверь ему открыла... Маленькая пушистая балонка. Алло, бой Ты с кем живешь? С дядей Фрэнсисом, сэр А какого цвета у него хвост? Ах, oh, сэр Это мое больное место У него вообще нет хвоста Но no, oh. я же ясно видел зеленый хвост, который вошел в эту дверь А, ah, Он их вот живет в соседнем доме, сэр. Сквозь распахнутую форточку Том проник в номер злодеев. Как раз в это время зеленый африканский крокодил Рокки принимал ванну. Вышибив ударом лапы дверь душевой, Том подбежал к Рокки и схватил его за горло. последний раз спрашиваю тебя, мафиозо, где сейф? Не-не-не-не-не. И куда скрылся твой дружок Биг? Но смотри, сельдерей, но, эту но, кожуру но, от банана я обнаружил но, на месте преступления. На ней отпечатки моих зубов. Я не виноват. Биг мне угрожал. Где он? В каретном сарае. А что мне теперь будет? Будет? Ну, если ты обещаешь исправиться. Обещаю. Честно, зеленое обещаю. Ну, хорошо, хорошо. Я возьму тебя к себе, дворецким. А сколько раз у вас кормежка? Завтрак. One. Lunch. Two. Обед. Three. Five o'clock. И ужин. Five! <свят> Рокки сообщил Тому, что Биг отправился грабить очередной особняк Том и минутой бросился к месту готовящегося преступления Проникнув на чердак особняка, он увидел, что Биг уже приступил к обработке сейфа Именем королевы вы арестованы Изворотливый Биг вскинул руку и двенадцатью выстрелами из пистолета продырявил пол чердака. Том рухнул вниз, и надо же такому случиться! Угодил прямо в ловушку, специально установленную предусмотрительным грабителем. Ну вот и конец назойливому мопсу. Но рано радовался Вик. Дверца сейфа распахнулась, и из него выскочил кто бы вы думали... Ну, конечно же, Шерлок Холмс! Вы просчитались, мистер бандит. <свят> Убирайтесь во свои оси, мистер сыщик! Грубо, друг мой, очень грубо. К тому же я неплохо боксирую. <свят> а у меня черный пояс по карате, мистер сыщик! А Биг, угрожающе, замахал руками, но Шерлок Холмс не повел и бровью. С невозмутимым видом он вынул из кармана большую зеленую лягушку. <связь> Великий сыщик знал, что больше всего на свете неуловимый Биг боится именно больших зеленых лягушек. Расчет оказался верным. Злодей затрясся от ужаса И как подкошенный, рухнул на холодный мраморный пол Таким образом, великий сыщик Покончил с одним из самых отпетых негодяев столетия Ну вот и вся история Ой, Том, вот вот, здорово! Вот это да! как мне понравилось! вы как вы все хорошо придумали, сэр! Мистер Док, вас к телефону. А кто меня спрашивает? Мистер Шерлок Холмс, сэр.